«Наличку на бочку, с скупердяй!» — сказала Лена Маркис. В тот понедельник, за пять дней до Рождества, настал ее черед трясти котелком для пожертвований. Лена, грохоча колокольчиком, на чем свет стоит, гналась через всю парковку за Дейлом Пирсоном, злобным застройщиком хвойной бухты. А тот улепетывал к своему грузовичку. Заходя в экономичный гипермаркет, он кивнул ей и пообещал «увидимся на выходе», но, вырулив наружу восемь минут спустя с пакетом продуктов и мешком льда, пронесся мимо. С такой скоростью, словно в котелок ее стекала сало, натопленная из задниц инспекторов технадзора, а ему не хотелось обонять вонь. «Ты ведь можешь позволить себе пару баксов для тех, кому не так везет, как тебе?» И она встряхнула колокольчиком над его ухом с удвоенной силой. Дейл Пирсон дернулся и развернулся к ней, взмахнув мешком льда на уровне бедра. Лена отскочила. Ей было тридцать восемь. Худая, смуглая. с изящными скулами и тонкой шеей танцовщицы Фламенко, ее длинные черные волосы по бокам колпака Санта-Клауса были уложены в две булочки на манер принцессы Леи. «Нельзя на Санту руку поднимать! Это так неправильно, что не хватит времени даже перечислять почему». «Потому что ты чисел не знаешь, да? Мягкое зимнее солнце играло на новых коронках Дейла». которые он только поставил себе на передние зубы. Ему исполнилось пятьдесят два. Он уже почти облысел, но крепкие плотницкие плечи оставались широки и мощны, несмотря на пивное брюхо, выпиравшее ниже. «Все равно неправильно. Ты весь неправ и жадина к тому же». С этими словами Лена опять поднесла к самому его уху колокольчик и затрясла им. Так терьер в красном костюмчике вышибал бы дух из визжащей медной крысы. Дейл содрогнулся и дернул рукой. Десятифунтовый мешок льда описал по низу плавную дугу и угодил лене прямиком в солнечное сплетение. Женщина, утратив равновесие, полетела через всю парковку, хватая ртом воздух. Вот тут-то дамы из выпуклин кинулись вызывать полицию. Вернее, полицейского. «Выпуклены» — это женский фитнес-центр, располагавшийся прямо над парковкой экономичного гипермаркета, и со своих бегущих дорожек и велотренажеров члены Выпуклин могли преспокойно наблюдать всех, кто входит и выходит в двери магазина, даже не задумываясь, что они вообще-то подсматривают. А потому выплеск чистого злорадства и легкой инъекции адреналина еще минуту назад, когда Лена гналась за Дейлом по стоянке, для шестерки дам быстро обратилась в потрясение. Злобный застройщик двинул хрупкую латиноамериканскую сантаэтку в живот мешком с ледяными кубиками. Пятеро из шестерки сбились с ритма или ахнули, А Джорджия Бауман, как раз выставлявшая свою дорожку на восемь миль в час, она изо всех сил старалась сбросить к Рождеству 15 фунтов, чтобы влезть в вечернюю смирительную рубашку с красными блестками, купленную супругом в припадке сексуального идиотизма. Совершила задний курбет тренажера и приземлилась в самый клубок разноцветного спандекса. Прямо у нее за спиной на ковриках расположились начинающие йогини, — Ай, прямо на жопу! — Это не жопа, а корневая чакра. — А похоже на жопу! — Нет, вы видели, он ее чуть с ног не сбил, бедняжечка! Надо посмотреть, она цела, надо вызвать Тео! Упражняльщицы хором щелкнули крышками мобильных телефонов, словно банда джетов выкидными ножами, пускаясь в веселый танец смерти перед боем в Вестсайской истории. Зачем она вообще выходила замуж за этого типа? — он такой, придурок. Она раньше выпивала. Джорджи, милочка, у тебя все хорошо? А по 911 Тео вызывается? Этот подонок сейчас возьмет и уедет, а ее бросит. Надо сходить помочь. У меня еще 12 минут на этой железяке. Прием в такой глухомани ужасный. У меня номер Тео в автонаборе для детишек. Давайте я вызову. Только гляньте на Джорджию с девочками. Как будто в мельницу играли и свалились. Алло! — Тео? — Это Джейн. Я звоню из Выпуклин. — Да, я. В общем, только что выглянула в окно, и, по-моему, на стоянке гипермаркета проблема. Но мне бы не хотелось лезть не в свое дело, скажем так. Некий подрядчик только что ударил одну Санту из армии спасения мешком льда. — Ладно, тогда будем ждать твою машину. Она захлопнула крышку телефона. Он уже едет.